Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Рэй Далио. Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение. Перевод с английского Дмитрия Миронова. Читает Илья Усачёв. посвящается моим внукам и другим представителям их поколения, которые будут активно участвовать в развитии этой истории. Да пребудет с вами сила эволюции. Введение. Грядущее будет радикально отличаться от того, что мы переживаем сейчас, но при этом походить на многое из прошлого. Откуда я это знаю? Дело в том, что так было всегда. В последние 50 лет я постоянно ощущал потребность осмыслять самые важные факторы, влияющие на успех или неудачи стран и рынков. Это было необходимо, чтобы я мог хорошо выполнять ту работу, за которую отвечаю. Я понял. Чтобы предвидеть ситуации, с которыми я никогда прежде не сталкивался, и реагировать на них, мне нужно изучить как можно больше схожих примеров из истории и осознать механику их развития. И это позволило мне сформулировать принципы, помогающие действовать грамотно. Несколько лет назад я наблюдал за развитием масштабных событий, которые никогда прежде не происходили при моей жизни, но имели немало исторических аналогий. И что важнее всего, я видел, как в результате накопления огромной суммы внутреннего долга и нулевых, или близких к ним процентных ставок, страна, обладающая одной из мировых резервных валют, запускала на полную мощность печатный станок для денег. Я видел масштабные политические и социальные конфликты внутри стран. особенно в США, вызванные самым серьёзным за последнее столетие разрывом в уровнях благосостояния, политических взглядах и системах ценностей. Я замечал, как появляется и развивается новая мировая держава — Китай, способная бросить вызов всему нынешнему мировому порядку. Самым близким к сегодняшнему, мне кажется, период с 1930 по 1945 год. И это вызывает у меня немалое беспокойство. я понимал, что не смогу точно осознавать происходящее и знать, как действовать, если не изучу, что происходило в подобные периоды в прошлом. Потому-то я начал штудировать развитие и упадок империй, их резервные валюты и рынки. Другими словами, чтобы лучше понимать, что происходит прямо сейчас и что будет через несколько лет, мне нужно было вникнуть в механику, лежавшую в основе аналогичных событий в прошлом. Например, период 1 9 3 0 г 1945 годов. Развитие и падение Голландской и Британской империй, рассвет и крах китайских империй и так далее. Сразу хочу внести ясность. Хотя я описываю циклы, возникавшие в прошлом, я не из тех, кто считает, что случившееся когда-то неминуемо повторится в будущем. Нужно понимать причинно-следственную механику в основе перемен. Моя цель прежде всего в том, чтобы убедить вас изучить вместе со мной причинно-следственные связи, а затем использовать это понимание для анализа событий, возможных в будущем, и согласиться относительно принципов, позволяющих добиться наилучшего исхода. Здесь и далее там, где это не оговорено особо, примечания даны авторам. В разгар моих исследований началась пандемия COVID-19 и стала ещё одним из тех больших событий, которые никогда не происходили ранее в моей жизни, хотя и случались прежние эпохи. Пандемии прошлого стали частью моего исследования и показали мне, что неожиданные стихийные бедствия, например, болезни, голод и наводнения, нужно рассматривать как возможности. Такие крупномасштабные события и случаются достаточно редко, но приводят к гораздо большим эффектам, чем даже значительные депрессии и войны. В процессе изучения истории я замечал, что она обычно проходит сравнительно чёткие жизненные циклы, Это напоминает развитие живых организмов от поколения к поколению. Прошлое и всё будущее человечества могут восприниматься как совокупность индивидуальных жизненных историй, развивающихся во времени. Я видел, как все эти истории движутся и образуют единое повествование с момента первых упоминаний до наших дней. Мне представляется, что одни и те же события происходят снова и снова, практически по одним и тем же причинам. Наблюдая за развитием множества взаимосвязанных историй, я мог видеть закономерности и причинно-следственные связи, направлявшие их. Мои знания помогали представить их возможное будущее. Одни и те же события случались в ходе истории много раз и представляли собой очень похожие части цикла подъема и упадка империй. Они имели много схожих характеристик. Например, уровни образования и производительности, объемы торговли с другими странами, уровень военной мощи, состояние валюты и рынков, и так далее. Каждый из этих аспектов и каждая из сил влияют на развитие цикла, и все они взаимосвязаны. Например, уровень образования в стране влияет на уровень производительности, а это, в свою очередь, определяет объемы ее торговли с другими странами. Уровень торговли влияет на развитие военной мощи, необходимой для защиты торговых путей, а та — на состояние валюты и других рынков, и так далее. Движения в каждом направлении образуют экономические и политические циклы, длящиеся много лет. Так, цикл в очень успешной империи или династии может длиться 200 или даже 300 лет. Все империи и династии, которые я изучал, росли и приходили в упадок в рамках классического большого цикла. В каждой можно найти четкие маркеры, позволяющие видеть, на каком этапе мы находимся сейчас. Этот «большой цикл» предполагает колебания между, первое, периодами мира, процветания, развития творчества и роста производительности, значительно повышающий уровень жизни, и, второе, периодами депрессий, революций и войн, когда идёт активная борьба за богатство и власть, и возникают существенные угрозы для благосостояния, жизни и многого из того, что мы высоко ценим. Я заметил, что мирные творческие периоды длились гораздо дольше, чем периоды депрессий, революций, войн. Обычно соотношение между их продолжительностью составляло примерно пять к одному, так что периоды депрессии, революции, войны можно считать переходными между мирными и творческими. Мирные или творческие периоды более приятны для большинства, но любая реальность имеет свои задачи с эволюционной точки зрения, так что в широком смысле тяжёлые времена не надо считать ни хорошими, ни плохими. Периоды депрессии, революции, войны приносят много разрушений, но подобно очистительной буре помогают избавиться от слабостей и излишеств, например, слишком больших долгов. Они позволяют вернуться к основам, обсудив их на более созвучном текущему времени языке, хотя иногда это болезненно. После разрешения конфликта становится ясно, каков уровень силы у различных сторон. А поскольку большинство людей жаждут мира, В начале следующего мирного или творческого периода они принимают р е ш е н и е о создании новых денежных, экономических и политических систем или нового мирового порядка. Внутри этого большого цикла есть и другие. Например, существуют долгосрочные долговые циклы продолжительностью около 100 лет и краткосрочные длиной около 8 лет. Внутри каждого краткосрочного цикла имеются относительно долгие периоды процветания и развития, перемежающиеся короткими периодами рецессии, а внутри этих циклов можно найти еще более короткие и так далее. Прежде чем вы запутаетесь в идее циклов, скажу главное. Когда циклы разных масштабов выравниваются, смещаются тектонические плиты истории, а в жизни людей происходят существенные изменения. Эти перемены бывают и ужасающими, и потрясающими. Они обязательно произойдут, но большинство людей не смогут их предвидеть. Другими словами, смена условий от одной крайности к другой внутри цикла – норма, а не исключение. В мире почти нет стран, в которых не было хотя бы одного периода гармоничного развития и процветания и периода депрессии, гражданской войны революции, так что нам стоит ожидать и того, и другого. Однако большинство людей во все времена думали и продолжают думать, что будущее – просто несколько видоизменённая версия недавнего прошлого. Дело в том, что периоды больших подъёмов или спада, как и многое другое, возникают в жизни человека примерно один раз. Поэтому их появление так сильно нас удивляет. Но лишь до тех пор, пока мы не начинаем изучать историю предыдущих поколений. Поскольку колебания между прекрасными и ужасными временами растянуты во времени, можно смело предполагать, что будущее окажется совсем не таким, как ожидает большинство людей. Например, мой папа и большинство представителей его поколения, переживших Великую депрессию и Вторую мировую войну, не могли даже представить себе, насколько значительным окажется послевоенный экономический рост. Новая жизнь в корне отличалась от того, что они испытали в прошлом. Я понимаю, почему с учётом прежнего опыта они даже не помышляли о том, чтобы брать кредиты или покупать на фондовом рынке акции на оставшиеся сбережения. Так что мне ясно, почему они не смогли извлечь выгоду из экономического подъёма. Точно так же я понимаю, почему несколько десятилетий спустя люди, жившие исключительно во времена экономического подъёма за счёт накопления государственного долга и никогда не испытывавшие депрессии или последствий войны, так охотно брали деньги в долг и тратили их на различные спекуляции. И депрессии, и войны кажутся им невероятными. То же происходит с деньгами. В прежние времена, после Второй мировой войны, деньги были твёрдыми, привязанными к золоту. И только потом правительства ряда стран превратили их в мягкие, фиатные, чтобы провести заимствования и предотвратить массовое банкротство в 1970-е. Потому-то большинство людей на момент написания этой книги верят, что могут брать в долг ещё больше денег, хотя история показывает, массовые кредиты и экономический рост, финансируемый за счёт роста задолженности, приводит к депрессиям, внутренним и внешним конфликтам. Такое понимание истории заставляет нас задаваться важными вопросами, ответы на которые помогут лучше понять, как может выглядеть будущее. Например, на протяжении всей моей жизни доллар выступал мировой резервной валютой. Денежно-кредитная политика была эффективным инструментом стимулирования экономики, а демократия и капитализм считались лучшими из всех политических и экономических систем. Любой, кто изучает историю, может увидеть, что никакая система государственного устройства, никакая экономическая система, никакая валюта и никакая империя не живут вечно, но все почему-то удивляются, когда те приходят в упадок. Обычно я спрашиваю себя, как узнаю я сам и другие люди, которые мне небезразличны, входим ли мы в период депрессии, революции, войн и знаем ли мы, как правильно жить в такие периоды? Поскольку я вижу свой профессиональный долг в том, чтобы сохранять богатство независимо от состояния среды, мне было важно сформировать понимание происходящего и стратегию, эффективную во все времена, даже самые разрушительные. Цель этой книги — передать вам то, чему я научился, что помогло мне и что, верю, может помочь и вам. Я представляю вам свои мысли для дальнейшего самостоятельного осмысления. Как я научился предвидеть будущее, изучая прошлое? Вам может показаться странным, что инвестиционный менеджер, которому приходится принимать решения о вложениях в краткосрочной перспективе, уделяет так много внимания прошлому. Но весь мой опыт показывает, что такое виденье просто необходимо для работы. Мой подход вряд ли сгодится для научных целей. Он практичен и нацелен на то, чтобы я хорошо выполнял свою работу. Моя игра требует от меня понимания того, что может произойти с экономикой, и я должен делать это лучше, чем кто-либо. Именно поэтому я потратил около 50 лет на тщательное изучение того, как развивались экономика отдельных стран и их рынки, а также политические условия, поскольку они влияют на всё остальное. Моя цель — понять события достаточно хорошо для того, чтобы делать на них ставку. Я провёл немало лет в конкурентной борьбе на разных рынках, и всегда пытался сформулировать принципы, позволяющие делать это оптимально. Я научился тому, что способность человека предвидеть и справиться с будущим зависит от того, насколько хорошо он понимает причинно-следственные связи в основе перемен, а способность понять их возникает после изучения того, как происходили перемены в прошлом. Я пришёл к этому подходу после череды болезненных для меня событий. Я понял, самые серьёзные ошибки в моей карьере возникали из-за того, что я упускал из виду наиболее крупные движения рынка, которых никогда не случалось при моей жизни, но которые происходили много раз в прошлом. Первый из больших сюрпризов случился в 1971 году, когда мне было 22 года, и я работал мелким клерком в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи во время летних каникул. Меня привлекала эта быстрая игра — где можно было зарабатывать и терять деньги вместе с людьми, которым искренне нравилось противостоять другим. Накал страстей был столь велик, что порой они устраивали бои на водяных пистолетах во время работы. Я был полностью поглощён этой игрой, наблюдая за масштабными событиями в мире и делая ставки на то, как они повлияют на р ы н к е Порой это превращалось в настоящую драму. Вечером, в воскресенье 15 августа 1971 года, Президент Ричард Никсон объявил, что США отказываются от данного ранее обещания обменивать бумажные доллары на золото. Слушая выступление, я понимал, что правительство страны допустило дефолт по своему прежнему обещанию. Деньги в том виде, в котором мы знали их раньше, перестали существовать. Я подумал, что из этого не выйдет ничего хорошего. Поэтому утром в понедельник я пришёл на работу, ожидая столпотворения. И оно действительно было, хотя и совсем не такое, какого я ожидал. Вместо того, чтобы упасть, фондовый рынок подскочил на 4%, а курс доллара резко снизился. Я никогда прежде не сталкивался с девальвацией. Несколько следующих дней я изучал историю и понял, что в прежние времена случалось много девальваций, которые точно также влияли на фондовый рынок. Покопавшись в истории глубже, я понял, почему так происходит. Я узнал нечто ценное, что много раз помогало мне в дальнейшей работе. Потом случилось ещё несколько болезненных сюрпризов. И тогда я наконец осознал, что мне просто необходимо понять суть всех больших колебаний в экономике и на рынках за последние сто с лишним лет во всех основных странах. Если в прошлом произошло какое-то масштабное и важное событие, например, Великая депрессия, я не могу уверенно сказать, что оно не повторится при моей жизни. И поэтому мне нужно было выяснить, как оно развивалось, чтобы быть к нему готовым. В ходе исследований я отмечал множество примеров постоянно повторяющихся однотипных событий, например, депрессии. Изучая их, подобно врачу и следующему множество случаев одной и той же болезни, я могу лучше понять, как они работают. Я ознакомился с ними и з качественной, и с количественной точек зрения. Я общался с известными экспертами, прочёл множество замечательных книг, изучил немало статистики и архивных данных вместе с моей великолепной исследовательской командой. Этот опыт позволил мне визуализировать архетипическую последовательность подъёмов и упадков с точки зрения богатства и власти. Архетип помогает видеть причинно-следственные связи, управляющие развитием событий в каждом случае. Имея архетипический шаблон, я могу изучать отклонения от него и пытаться найти им объяснение. Затем я превращаю ментальные модели в алгоритмы, которые отслеживают условия в сравнении с архетипами и помогают принимать решения. Этот процесс позволяет лучше понимать причинно-следственные связи, и я могу использовать его для создания правил принятия решений. То есть принципов работы в условиях той или иной реальности в форме утверждений — Если… то. Если происходит событие X, я делаю ставку Y. Затем я наблюдаю, как разворачиваются события в реальности и сравниваю их с шаблоном и нашими ожиданиями. Я провожу эту работу системно вместе с партнерами из Bridgewater Associates. Если события развиваются как должно, мы делаем ставку на следующее событие в последовательности. Если же отклоняются от шаблона… то пытаемся понять, почему так происходит, и корректируем свой курс. Этот процесс не только помог мне понять суть причинно-следственных связей, лежащих в основе многих событий, но и научил смирению. Я занимаюсь им постоянно и буду продолжать до смерти. Так что, слушая эту аудиокнигу, помните, что вы изучаете результаты ещё не завершённой работы. Например, я следовал этому подходу при анализе кредитных циклов, поскольку в последние полвека неоднократно сталкивался с ними на практике, и они представляются мне самой важной силой, определяющей большие сдвиги в экономике и на рынках. Если вам интересен шаблон, который я использую для понимания сути серьёзных долговых кризисов и изучения всех их элементов, вы можете прочесть мою книгу «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления». На русском языке она вышла в издательстве «Ман, Иванов и Фербер». Следуя своему подходу, я изучал множество больших и важных явлений, таких как депрессии, гиперинфляция, войны, кризисы платёжного баланса и так далее, чтобы понять суть огромного количества необходимых вещей, зарождавшихся вокруг меня. И именно такой подход позволил Бридж Уотер успешно пережить финансовый кризис 2008 года, пока все остальные боролись за выживание. Подход влияет на моё видение событий. Видение происходящего под таким углом помогло мне не увязнуть в деталях, а посмотреть на ситуацию сверху и заметить закономерности, складывающиеся со временем. Я применяю этот подход почти во всём. Например, при управлении бизнесом я был вынужден понять, как думают люди, и выучить принципы взаимодействия с этой реальностью. Если вам интересно, что именно я у з н а л о вещах, не связанных с экономикой и рынком, я собрал свои мысли в книге Принципы «Жизнь и работа», опубликовано на русском языке в издательстве МАН, Иванов и Фербер. Чем больше взаимосвязей я мог видеть, тем лучше понимал, как они влияют друг на друга, как экономический цикл соответствует политическому и взаимодействуют между собой в течение более длительных периодов. Я полагаю, что люди склонны упускать из виду большие эволюционные сдвиги, происходящие в течение их жизни, и поскольку видят лишь крошечные фрагменты событий. Мы, как муравьи, всю их недолгую жизнь, заняты своей работой, перетаскиванием крошек с места на место. Мы не видим ни общей картины, ни закономерностей и циклов, ни управляющих ими взаимосвязей. Мы не осознаем своего места в цикле и не понимаем, почему что-то должно меняться. Обретя новое виденье, Я убедился, что во всей истории существует ограниченное количество типов личности, идущих по ограниченному числу путей, сталкивающихся с ограниченным количеством ситуаций и создающих ограниченное число историй, которые со временем повторяются. В книге «Принципы жизни-работа» я делюсь своим видением этих способов мышления. Не буду описывать их здесь, но если вам интересно, вы знаете, где их найти. Меняются лишь одежды, которые они носят, их языки и технологии, которые они используют. и с с л е д о в а н и е и как я пришёл к нему. Одно моё исследование вело к другому, и в итоге я взялся за работу, о которой рассказываю в этой книге. Вот немного подробностей. Изучение исторических циклов денежной массы и кредита в истории позволило мне больше узнать о цикле долгосрочной задолженности и развитии рынков капиталов. которая обычно длится 50-100 лет. Это заставило меня по-новому взглянуть на происходящее сейчас. Например, в ответ на финансовый кризис 2008 года процентные ставки достигли уровня нуля процентов, а центральные банки принялись печатать деньги и покупать финансовые активы. К тому моменту я уже изучил события 1930-х, и это помогло мне понять, как и почему действия Центрального банка по увеличению денежной массы и кредитов Долгов. 90 лет назад привели к росту цен н ы е финансовые активы, что усугубило разрыв в уровне благосостояния и привело к эпохе популизма и конфликтов. И ровно те же силы вступили в игру после 2008 года. В 2014 году я захотел создать прогноз темпов экономического роста в нескольких странах. Это было нужно для наших инвестиционных решений. Я использовал тот же подход и изучил множество отдельных примеров, чтобы найти общие движущие силы роста. В результате я сформулировал набор вне временных универсальных индикаторов, позволяющих прогнозировать темпы роста стран за десятилетние периоды. В ходе этого процесса я стал гораздо глубже понимать, почему в одних странах дела идут хорошо, а в других не очень. Я объединил эти индикаторы в шкалы и уравнения, которые мы использовали и продолжаем использовать, для создания десятилетних прогнозов роста 20 крупнейших экономик. Помимо явной пользы для нашей работы, это исследование поможет создателям экономической политики, поскольку, замечая вневременные и универсальные причинно-следственные связи, они способны понять, как изменение X может привести к эффекту Y в будущем. Я увидел, как десятилетние опережающие экономические индикаторы, например, качество образования и уровень задолженности, США ухудшаются по сравнению с крупными развивающимися странами, вроде Китая и Индии. Исследование носит название «Производительность и структурные реформы. Почему страны преуспевают и терпят поражение? Что надо сделать для процветания странам, находящимся в сложном положении?» Оно, как и другие, упомянутые в этой книге, есть в свободном доступе на сайте economicprinciples.org. Вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году и заметного роста популизма в развитых странах я провел исследование «Популизм. Феномен». Оно позволило мне понять, как разрыв в уровне богатства и ценностях привел к глубоким социальным и политическим конфликтам в 1930-е, очень похожим на нынешние. Оно также показало мне, как и почему популисты левого и правого толка Более других склонны к национализму, милитаризму, протекционизму и конфронтации, и к чему приводят их действия. Я видел, как серьёзный конфликт между экономическими и политическими левыми и правыми силами может существенно повлиять на экономику, рынки, богатство и власть. Всё это помогло мне лучше понимать суть событий прошлого и настоящего. Занимаясь этими исследованиями, и наблюдая за событиями вокруг себя, я увидел, что в Америке возник огромный разрыв в экономическом положении разных групп людей, незаметный при изучении только усредненных экономических показателей. Поэтому я разделил данные на квинтили и принялся изучать условия жизни сначала 20% людей с самым высоким доходом, затем следующих 20% и так далее вплоть до 20% беднейших. В результате этой работы… Я создал два отчёта. В первом — наша главная экономическая, социальная и политическая проблема — две экономики — верхние 40% и нижние 60%. Я отметил значительные различия в условиях между имущими и неимущими, что помогло понять масштабы поляризации общества и зарождающегося популизма. Благодаря моей жене, вместе с которой мы занимаемся благотворительной работой В различных сообществах и школах Коннектикута я хорошо представляю себе, насколько велик разрыв в области богатства и возможностей между разными группами населения. И этот практический опыт, и мои теоретические выводы привели к созданию исследования под названием «Почему и как должен реформироваться капитализм?». В то же время, благодаря многолетним исследованиям и практической работе в международном масштабе, я стал свидетелем глобальных экономических и геополитических сдвигов, особенно в Китае. Я ездил туда в течение 37 лет, и мне посчастливилось хорошо узнать стиль мышления китайцев, как тех, кто определяет экономическую политику страны, так и многих других. Наличие прямых контактов помогло мне лучше понять причины их действий, приведших к значительным успехам. Несомненно, эти люди уже смогли сделать Китай эффективным конкурентом США в областях производства, торговли, технологий, геополитики и глобального рынка капиталов. Поэтому нам стоит беспристрастно изучать и понимать, как им это удалось. Моё самое свежее исследование, на котором основана эта книга, появилось потому, что я счёл необходимым понять суть трёх больших сил, которые на моей памяти не действовали, и разобраться, какие новые вопросы могут встать перед нами. Первое. цикл долгосрочной задолженности и рынков капитала. Никогда прежде процентные ставки не были столь низкими и даже отрицательными при такой высокой задолженности. Ценность денег и долговых активов становится более сомнительной, что отражается на картине их спроса и предложения. В 2021 году государственный долг США составлял свыше 16 триллионов долларов в условиях отрицательных процентных ставок, А совсем скоро для финансирования дефицита потребуется увеличить эту сумму. К тому же придётся гасить задолженность по обязательствам, связанным с пенсиями и здравоохранением. Эти обстоятельства ставят ряд интересных вопросов. Например, у меня вызвал естественное удивление тот факт, что кто-то хочет покупать долговые обязательства с отрицательной процентной ставкой. Интересно было и то, насколько ещё могут упасть ставки. Я думал, что произойдет с экономиками и рынками, когда ставки больше нельзя будет снижать, и как центральные банки смогут стимулировать экономику при неминуемом наступлении следующего экономического спада. Придется ли им печатать еще больше денег, уменьшая тем самым их ценность? Что произойдет, если курс валюты, в которой номинирован долг, снизится с учетом низких процентных ставок? Эти вопросы, в свою очередь, заставили меня задуматься о том, Что будут делать центральные банки, если инвесторы начнут избавляться от долговых обязательств, выраженных в основных мировых резервных валютах – долларе, евро и иене? Такое развитие событий вполне ожидаемо, если деньги, которые они получают от продажи данных активов, дешевеют, а процентные ставки в этой валюте настолько низки. Резервная валюта – та, которая принимается по всему миру для оплаты сделок и формирования сбережений. Страна, которая имеет право её печатать, сейчас это США, но, как мы увидим, эта ситуация много раз менялась в истории. Оказывается, в очень сильном положении. А долги, номинированные в ведущей мировой резервной валюте, на данный момент в долларах США, становятся фундаментальным элементом глобальных рынков капитала и мировой экономики. Практически все резервные валюты прошлого утратили этот статус. что часто имело тяжёлые последствия для стран, прежде наслаждавшихся своей особой властью. Поэтому я задался вопросами, когда и почему доллар перестанет быть ведущей резервной валютой, что сможет его заменить и как это повлияет на известный нам мир. Вторая. Цикл внутреннего порядка и беспорядка. Разрывы в уровнях благосостояния, ценностях и политических воззрениях сейчас гораздо глубже, чем когда-либо прежде за всю мою жизнь. Изучая период 1930-х и более ранние времена, характеризовавшиеся высокой поляризацией, я понял, что сторона, побеждающая в противостоянии, левые или правые, очень серьёзно влияет на экономику и рынки. Естественно, я задумался над тем, к чему приведут нынешние разрывы. Изучение истории показало мне, что когда разрывы в уровне благосостояния и ценностях велики, а в экономике наступает спад, можно ждать серьёзных конфликтов из-за того, как делить общий пирог. Как будут влиять друг на друга обычные люди и политики во время следующего спада? Этот вопрос вызывал у меня особое беспокойство из-за того, что у центральных банков ограничены возможности адекватного снижения процентных ставок для стимулирования экономики. Помимо неэффективности этих традиционных инструментов, печатание денег и покупка финансовых активов, то, что в наши дни принято называть количественным смягчением, также увеличивают разрыв в уровне благосостояния. Покупка финансовых активов толкает их цены вверх, что играет на руку богатым, у которых таких активов больше, чем у бедных. К чему это приведет в будущем? Третье. Цикл внешнего порядка и беспорядка. Впервые за всю мою жизнь США сталкивается с реальной конкурентной силой. СССР был скорее военным, чем экономическим соперником. Китай уже стал серьёзным конкурентом для США на многих фронтах и накапливает потенциал гораздо быстрее. Если эта тенденция сохранится, Китай будет настолько сильнее США по многим важным направлениям, что его империя станет доминирующей. Как минимум у него есть шансы стать важным конкурентом. Я внимательно слежу за развитием обеих стран всю жизнь и вижу, как быстро растет конфликт, особенно в сферах торговли, технологий, геополитики, капитала и экономической, политической, социальной идеологии. И не могу не задаться вопросом о том, как эти конфликты и спровоцированные ими перемены в мировом порядке будут развиваться в следующие годы и как повлияют на всех нас. Чтобы лучше понять эти факторы и результаты их действия, я изучил историю подъёма и упадка всех основных империй и их валют за последние 500 лет. В основном я сосредотачивался на трёх крупнейших фигурах — империи США и американском долларе, наиболее в а ж н ы е в настоящее время, британской империи и британском фунте, игравшей важнейшую роль до этого, а также ещё более давнем лидере — голландской империи и Гульдене. Я также внимательно изучал события в шести других важных, но менее доминирующих с финансовой точки зрения странах — Германии, Франции, России, Японии, Китае и Индии. Из этих стран я уделяю больше всего внимания Китаю. Я изучил его историю вглубь вплоть до 600 года нашей эры, поскольку, первое, Китай играл важную роль на протяжении всей известной нам истории, второе — Его роль очень велика в наши дни и, скорее всего, окажется ещё важнее в будущем. И третье. Китайская история даёт множество примеров развития и падения империй, что помогает лучше понять закономерности и стоящие за ними силы. Иногда я чётко видел, какую важную роль играли в судьбе империи другие значимые факторы, особенно развитие технологий и стихийные бедствия. Изучив множество примеров за многие века, я понял, что срок жизни Великой Империи составляет около 250 лет плюс-минус 150, а крупные экономические, долговые и политические циклы внутри этого срока длятся по 50-100 лет. Каждый эпизод подъема и упадка имел свои особенности, но в среднем все они следовали определенному архетипу. Затем я смог выявить самые значимые различия и понять их причины. Это упражнение многому меня научило, и теперь я передаю свои выводы вам. Вы можете не заметить эти циклы, если слишком пристально изучаете отдельные события или средние значения, а не конкретные случаи. Почти все говорят о происходящем прямо сейчас, и почти никто о больших циклах, хотя именно они, больше всего прочего, влияют на текущие события. Глядя на усреднённые значения, вы не видите отдельных, даже самых значительных примеров подъема и упадка. Например, если вы будете изучать только средние показатели фондового рынка, скажем, значение индекса S&P500, а не отдельных компаний, вы упустите из виду, что почти все конкретные примеры, образующие средние, имеют свои периоды рождения, роста и смерти. Если вам доводилось вкладываться в ценные бумаги, вы наверняка помните периоды невероятно высокого роста, или падение их котировок, и ваших доходов, происходившего, пока вы не диверсифицировали и не балансировали свои портфели. Например, именно по такой схеме создается индекс S&P. Или не обретали дар раньше остальных видеть начало периодов роста и снижения, а следовательно вовремя делать правильные шаги. Под шагами здесь я понимаю не только покупку или продажу активов на рынке. Говоря о подъеме или упадке империй, Я имею в виду и вполне физические шаги, например, смену места жительства. Это подводит меня к следующей мысли. Чтобы увидеть большое полотно, не стоит концентрироваться на деталях. Я буду и дальше пытаться рисовать всеобъемлющую картину достаточно точно, но точность всегда ограничена. Точно так же вы, когда видите и пытаетесь её понять, не должны стремиться к максимальной точности. Мы изучаем мега-макроциклы — эволюцию за очень долгие периоды. Чтобы увидеть их, вы должны намеренно упускать из виду детали. Разумеется, когда они важны, а так бывает часто, нужно переходить от очень большой и нечёткой картины к более детальной. Взгляд на события прошлого с этой мега-макро перспективы радикально изменит ваше видение. Например, поскольку мы охватываем большой период, Многие из фундаментальных вещей, которые мы принимаем как должное, и понятия, которые используем для их описания, не существует в течение всего этого времени. Мои формулировки могут быть не вполне точными. Я допускаю это сознательно, поскольку только так способен н а п и с а т ь большую картину, не отвлекаясь на нюансы, которые могут казаться важными, но, учитывая временной масштаб, играют второстепенную роль. Например, я долго думал… Стоит ли мне сильно беспокоиться о различиях между странами, королевствами, нациями, государствами, племенами, империями и династиями? Сегодня мы оперируем понятием «страна». Однако страны в привычном нам виде не существовали до XVII века и окончания Тридцатилетней войны в Европе. До того момента были королевства и другие формы государства. Кое-где королевства существуют до сих пор, и их можно спутать со странами. А кое-где они и совпадают. В целом, хотя и не всегда, королевства меньше по размеру, а страны больше. Самыми крупными могут считаться империи, распространяющиеся за пределы королевства или страны. Нередко отношения между этими формами запутаны. Британская империя на протяжении почти всей истории была королевством, которое постепенно становилось страной. а потом и империи, простиравшейся далеко за пределы Англии. Её лидеры контролировали огромные территории и жизнь многих небританских народов. В истории бывает и так, что каждый из этих типов управляемых образований — областей, стран, королевств, племён, империй и так далее — по-своему взаимодействует с населением, что ещё больше усложняет задачу исследователей, стремящихся к максимальной точности. Например, Одни империи представляют собой области, занятые доминирующей силой, а другие — области, на которые влияют кнутом и пряником. Британская империя в своё время чаще всего оккупировала страны, а американская контролирует их методом угроз и вознаграждений. Впрочем, это не совсем точно, поскольку на момент написания этой книги США имеет военные базы минимум в 70 странах. Мы знаем, что американская империя существует, но не можем точно понять, что именно в неё входит. Я думаю, что вы уловили мою мысль. Попытка добиться точности может помешать нам заметить более масштабные и важные вещи. Так что придётся смириться с моей сознательной неточностью. Чуть позже вы поймёте, почему я называю некоторые субъекты странами, хотя технически они странами не были. Кое-кто наверняка возразит, что невозможно сравнивать различные страны с разными системами в разные времена. Я это понимаю, но буду пытаться объяснять любые значимые различия, при этом демонстрируя более значительные вневременные и универсальные сходства. Случилась бы трагедия, если бы мы позволили незначительным различиям помешать нам увидеть схожие черты, преподающие очень важные уроки истории. Помните, я не знаю гораздо больше, чем знаю. Задавая все эти вопросы… я с самого начала чувствовал себя муравьём, пытающимся понять, как устроена Вселенная. У меня было гораздо больше вопросов, чем ответов, и я знал, что мне предстоит погрузиться в области, изучению которых другие люди посвятили всю жизнь. Одно из преимуществ моей ситуации в том, что я могу общаться с лучшими учёными мира, глубоко исследовавшими историю, а также людьми, которые творили или творят её. Это позволило мне учитывать разные позиции. И хотя у каждого из моих собеседников имелось глубокое видение отдельных частей этой головоломки, ни у кого не было целостного понимания, необходимого для ответа на все мои вопросы. Однако, выстраивая связь между тем, что я узнал от них, и выводами собственных исследований, я смог постепенно расставить все кусочки головоломки на нужные места. Огромную роль в этом исследовании сыграли люди и инструменты компании Bridgewater. Поскольку мир — очень непростое место, чтобы играть в конкурентную игру по осмыслению прошлого, обрабатывать информацию о происходящем сейчас и использовать эту информацию, делая ставки на будущее, нужны сотни людей и огромные вычислительные мощности. Например, мы активно используем около сотни миллионов наборов данных в наших логических моделях. которые превращают информацию в конкретные сделки на каждом из наших рынков, в каждой крупной стране мира. Я считаю, что наша способность видеть и обрабатывать информацию об основных странах и основных рынках уникальна. Именно благодаря этой машине я смог хотя бы попытаться увидеть и понять, как устроен мир, в котором я живу. Я во многом полагался на неё в процессе этого исследования. Однако я не могу быть уверен в своей правоте по любому вопросу. Я узнал очень много нового и применил эти знания в работе, но всё равно владею лишь ничтожной частью информации, нужной для полной уверенности в своём видении будущего. Опыт подсказывает, что если я не буду действовать или делиться своими выводами, пока не узнаю достаточно для собственного спокойствия, я никогда не смогу не воспользоваться полученными знаниями, н и передать их другим. Так что прошу иметь в виду, это исследование позволит вам понять моё видение о с н о в а н н о е на взгляде сверху вниз и масштабной перспективе, и моём не вполне уверенном взгляде на будущее. К моим выводам стоит относиться скорее как к теориям, а не фактам. Помните, что, несмотря на все мои знания, я ошибался бесчисленное множество раз. И именно поэтому так высоко ценю диверсификацию своих ставок. Я просто делаю всё, что могу, чтобы открыто донести до вас свои взгляды. Возможно, вы задаётесь вопросом, Зачем я написал эту книгу? Раньше я бы предпочёл молчать о том, что узнал, но сейчас я уже на том этапе жизни, когда простое достижение результатов значит гораздо меньше, чем возможность передать свои знания дальше в надежде на то, что это кому-то пригодится. Я просто хочу поделиться моей моделью того, как устроен мир. Единый и у д о б о в а р и м о й историей жизни в последние 500 лет — показывающий, как и почему прошлое рифмуется с происходящим в наши дни, и помочь вам и другим людям принимать более правильные решения во имя общего и лучшего будущего. Как организованы н исследования? Как и в остальных моих исследованиях, я пытаюсь передать то, что узнал, в короткой и простой форме. Таковы, например, видеоролики, которые вы можете найти в сети. В более сложной и детальной форме. как в этой книге, и в ещё более детальной для тех, кому нужны дополнительные графики и исторические примеры. Чтобы облегчить понимание самых важных концепций, я попытался написать эту книгу простым языком. Я предпочитаю ясность точности, так что некоторые мои термины будут казаться не совсем верными. В части 1 я суммирую всё, что мне удалось выучить в упрощённом архетипе подъёма и упадка империй. о с н о в а н н о м на моих исследованиях множество конкретных примеров. Прежде всего, я объединяю свои выводы в индекс общей силы империи, позволяющий оценить влияние разных сил в той или иной ситуации. Он собран из восьми других индексов различных типов сил. Затем я детально расскажу о списке 18 детерминантов, основных факторов, которые, по моему убеждению, определяют подъемы и падения империй. После этого я более подробно сообщу о трёх больших циклах, которые уже упоминал выше. В части 2 я приведу несколько примеров. Мы пройдёмся по истории основных империй, обладавших резервными валютами за последние 500 с лишним лет. Отдельная глава посвящена сегодняшним конфликтам между США и Китаем. Наконец, в части 3, завершающей книгу, я поговорю о том, что всё это значит для будущего.